Местная темница располагалась на втором подуровне подвала. Как-то раз сэр Лютер Мавриус, глава тюремной стражи, пригласил меня на весьма экстравагантное свидание. В тюремной камере. Серьезно, в списке самых странных женихов он занимает второе место. Сразу после Жоржа. Разумеется, дверь в темницу оказалась заперта, а на страже сидел вовсе не Лютер. «Горничных не вызывали», – скучающе заявил сторож и захлопнул окошечко в двери. «Я к сэру Мавриусу». «Ага, а я к Охрису записался, только он что то не спешит меня принять». «Примет, если вы меня немедленно не пропустите». Охранник снова открыл окно, пригляделся получше и просветлел. «А, леди Джулия! Простите, не узнал вас. На мне всего лишь униформа горничной, а работает не хуже камуфляжа. Прощаю, он на месте?» «У себя». Зазвенели ключи, скрежетнул замок, и, поскрипывая железная дверь, отворилась. «Вы в наряде? Не узнал, не узнал!» Проводив меня сальной улыбочкой, охранник пробурчал под нос. «Вот счастливый Мерин такую бабу отхватил!» «Не хочу я завтрашние газеты читать!» Кабинет Лютера в административной части темницы. Миновать узкий каменный коридор, освещенный по старинке факелами – свернуть за угол и постучаться в низкую скругленную сверху дверь. «Занят!» — важно гаркнул бывший жених. «Даже для меня!» За дверью что-то грохнулось, разбилось, снова грохнулось, упало, встало на место, и двери распахнулись. На пороге, спешно приглаживая буйные рыжие волосы, замер Лютер. «Один из тех, кто женился на мне по любви. Пробовал точнее. Джулия!» «Чем обязан такой честью?» «Есть покушать!» Желудок требовательно зарычал. «Сейчас будет, Терри!» Заорал Лютер, выглянув в коридор. «Метнись за едой для леди Джулии!» Я закатила глаза и вздохнула. «Что за люди!» «Теперь вся темница будет знать, что я пожаловала!» «Но есть и плюсы!» «Через пять минут я уплетала рыбу с овощами!» «От вина отказалась на всякий случай, ведь неизвестно, что там с сэром Кристианом». Лютер, смакуя вино из серебряного кубка, наблюдал, как я ем. Вытерла рот и ладони салфеткой и, откинувшись на спинку деревянного стула, произнесла «Сэр Энтони Бавейн». Мужчина усмехнулся и, медленно поставив кубок на стол, кивнул. «Я знал, что ты пришла не просто так. Прости, Джулия, но не выйдет». «Приказ Виконта Ортингтона. Если хочешь, могу передать ему сообщение». «Пять минут наедине», — настаивала, имея козырь в рукаве. «Джулия, так нельзя. Я бы и хотел помочь, но...» «Не знаю, где ты была последние дни, но лекари и целители в серьезной опале. Энтони сидит в одиночке вдалеке от остальных, и ему запрещены любые контакты. Если ты не расскажешь, кто узнает?» «Стража». «То есть твои люди не умеют молчать?» Я подняла бровь, но сто первый продолжал упорствовать. «Хорошо, тяжелая артиллерия. Лютер, если ты не пустишь меня к Энтони, я всем расскажу, какой ты большой любитель коз». Поиграла бровями, намекая на крайне неприятный факт в биографии бывшего жениха. Это будет очень интересный выпуск газеты. Вмиг разлетится, а там еще дополнительный тираж и... «Да было-то один раз!» — возмутился он. «Наспар! Что-то я очень сомневаюсь!» Он взъерошил волосы и, хлопнув ладонями по столу, рывком поднялся. «Ладно, ладно, у тебя пять минут!» — в меня ткнули дрожащим пальцем. «И Джулия...» «Если что, я тебя прикрывать не стану. И не надо». Энтони поместили в одиночную, но комфортабельную камеру. На кровати мягкий матрас, подушка и одеяло. В углу комнаты удобство и раковина. У стены пара полок с книгами и почти под потолком узкая, в два пальца шириной полоска окна, выходящего в тюремный двор. «Пять минут», – напомнил Лютер, открывая двери решетки. «Спасибо за рыбу». подмигнула, проходя внутрь. Когда шаги Лютера стихли в конце коридора, а надзиратель отошел к другим камерам, я крепко обняла Энтони и спросила «Как ты?» «Все хорошо, бывал в местах и похуже». Мужчина усмехнулся, осматривая мое лицо. «Расширены зрачки головная боль?» «И ломота, да, есть немного». «Последствия магического сна», улыбнулся он, накрывая мою голову ладонями. По коже разлилось тепло, отозвалось жжением в голове, лавой хлынуло по телу и растаяло. «Спасибо, гораздо лучше. Кристиан знает, что ты здесь». Я села на кровать и спружинила на матрасе. «Хороший, ортопедический, закон законом, но Кристиан заботится о друге». «Нет, он умирает. Точнее, умрет, если ему не помочь. Я жду посылку от Клиффорда». «И мне нужен Ринер или Клариса, кто-нибудь, чтобы сбить жар и сделать диагностику». «Джулия, когда ты закончила последнюю операцию и уснула...» Энтони почесал подбородок и прошелся по камере. «Это я погрузил тебя в магический сон, но ты, думаю, уже догадалась». Кивнула и поблагодарила друга. «Хотел дать тебе время обдумать, как лучше все донести до Криса, а ему возможность остыть. Мы все вопали. Ринер и Заки в темнице. Остальные лекари отпущены в увольнение до особых распоряжений на все время разбирательства. А Клариса, ее тоже посадили? Она спала в подсобке, мы ее не выдали. Но сомневаюсь, чтобы получилось как-то провести ее в замок. «Ты сомневаешься во мне?» Приподняла бровь и улыбнулась. Энтони устало усмехнулся и мотнул головой. «Нет, Джули, если я в ком в этой жизни и уверен, то в тебе. Я вытащу тебя отсюда, обещаю. Даже если придется во всем признаться». Энтони грустно улыбнулся и устало прислонил голову к стене. «Не перегибай, ты, главное, достучись до него. Крис хороший человек, но руководствуется логикой и фактами. Он стал осторожнее, как потерял семью, и я не виню его за это». Докажи, что хирургия — не темная магия, не отрасль некромантии. Если он кого и послушает, то тебя. Думаешь, Вортинг то невозможны перемены? С вашим-то консерватизмом? Думаю, что ветра перемен дуют давно, уже лет пять. Какой тонкий намек! Поднялась и похлопала друга по плечу. Сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Мне следует что-то знать. Когда крестья начнется, могут быть сюрпризы. Энтони мотнул головой. Мы все молчали. Решили, что поддержим твою версию, а поскольку ее нет, молчание – лучший выход. У меня по лицу рассыпались мурашки. Вот что называется команда. Вот как выглядит преданность. И сейчас на мои плечи упал груз ответственности за людей, которые верят в то, что я делаю. в то, что мы вместе делаем для жителей Ортингтона и всего Китриджа. Ведь ко мне на операции приезжали и из других графств. Сила сарафанного радио могущественней СМИ. Пять минут пролетели стремительно. Лютер простился со мной настороженно и расслабился только после обещания, что я никому не расскажу о его маленьких рогатых интрижках. «Ты же понимаешь, у всех свои недостатки». Смущенно заметил он, покосившись на стражника у дверей. Тот вытянулся по струнке и делал вид, что он дерево. Разве что не цвел от возможности погреть уши о разговоры начальника темницы. хмыкнула в ответ. «Не переживай. Твои пусть будут недостатки, останутся на твоей пусть будет совести. Хотя, если вот по-честному, не самый страшный недостаток для мужика». Не по бабам же ходит, хотя лучше бы по бабам, конечно. Передернула плечами и поспешила на проходную. Наверняка уже пришла посылка от Клиффорда. Я просила оставить у Мориса 107-го жениха по счету. Через него же отправила записку Кэролайн. Разгуливать в костюме горничной весело, но до поры до времени. Чтобы сбежать, мне понадобится удобная одежда. А пока буду реанимировать сэра Кристиана, не помешает пижама и домашнее платье. Второе письмо для целительницы Клариссы. Морис изогнул тонкую бровку и вздохнул, намекая, что не может этого сделать. Внешность Мориса что-то особенное. Так выглядели итальянские художники эпохи Возрождения. Утонченный, женственный, с пышными черными волосами под мягкой бархатной шапочкой, полагающейся к форме стражника. Нас разделяла высокая стойка, потому я встала на цыпочки и прошептала «Ну, пожалуйста». «Джулия, ты же знаешь, целители в опале. Я не могу пропустить никого из них. А если кто-то узнает, что я отправил письмо, меня должности лишат». «А кто расскажет-то?» Я коснулась ладони бывшего жениха и игриво пощекотала пальцами. «Я буду очень-очень благодарна». «Распоряжение графа», – неуверенно возразил он. «Хорошо. Как думаешь, тебе сохранят должность, если узнают, что благодаря тебе умрет Виконт?» К все еще поднятой брови Мариса присоединилась вторая. «Клариса – единственная, кто может ему помочь». «Я видел Виконта пару часов назад». «И как он выглядел?» – склонила голову на бок, уже почти перетянув бывшего на темную сторону нарушителей закона. Плохо вообще-то, задумался он. Но, Джулия, строго под твою ответственность, и через проходную я ее пропустить не смогу. К не надо. Пропустишь леди Маврей, мою троюродную племянницу. Кого? Я кашлянула и протянула Морису записку. Леди Маврей. Э-а! Живая мимика жениха номер 107 поражала великолепием. Актерский талант пропадает. «Понял. Кстати, хотел предупредить. Поговаривают, ты некромагией увлекаешься. Мы люди не чужие. Чем бы ты ни развлекалась, будь осторожнее». Он оглянулся и, придвинувшись ближе, прошептал. «От себя скажу спасибо. Ты ж брата моего родного спасла. А некромагией или нет, мне без разницы». Мысленно восстановила в памяти всех пациентов и остановилась на первом, которого из-под камня достали. Те же пышные волосы, те же мягкие женственные черты лица. Он у тебя боец, можешь им гордиться. Спасибо. Морис взял записки и поставил печать графской экспресс-почты. Такую доставят за 10-15 минут. Через полчаса Клариса будет здесь. Надеюсь, мы успеем спасти Виконта. Только хотела спросить, не передавали ли мне посылку, как прибежал Пит, посыльный Клиффорда. Запыхавшись, парнишка задрал голову и, встав на цыпочки, поздоровался. «Здравствуйте, мне бы посылку передать, леди Джулии Ортингтон!» Я кашлянула и игриво пихнула Пита бедром. Он насупился и хотел нагрубить в ответ, но признал во мне, собственно, меня. «Ой, леди Джулия, простите, не узнал вас в гриме!» Вот хозяин велел передать и обращаться очень бережно. «Спасибо, Пит, береги себя. Обычно я даю ребятишкам монетки, но мой наряд вместе с сумкой и кошельком сейчас мирно себе почивает где-то в закромах его милости, благополучно сгорающий от температуры в моей кровати. Мне пора, Морис, я очень жду ее». Мужчина кивнул и передал мои записки посыльному.